Глава 34. Метод. Текст сообщения напоминал заготовку, которая делится на курсах пикапа. Положив трубку, я первым делом принялась искать его в Гугле. Ни одного результата, полностью соответствующего запросу, не нашлось. Странно, я была уверена, что отыщу совпадение на первой же странице. Выходит, это не популярная фразочка для съема, а чья-то личная наработка. На всякий случай я прогнала текст через систему автоматической проверки на плагиат. Чисто. Похоже, мне удалось узнать метод, благодаря которому маньяк привык клеить девушек. Держу пари, он использовал эту фразу не только со Светланой. Вряд ли погибшие делились таким с родителями. Случай с сестрой тоже наверняка исключение. Скорее такие сообщения показывают подружкам «Кстати, у меня есть одна на примете. Я раскрыла папку похищения в дропбоксе, в которую сбрасывала все, что удалось узнать по делу. Отыскала в ней сохраненную страницу из одноклассников. Аккаунт соседки последней погибшей девушки. По крайней мере, я надеюсь, что 20-летняя Полина Кузнецова до сих пор остается последней жертвой маньяка». Нина, здравствуйте. Напечатал я в окно сообщение. В марте вы сделали всё, чтобы спасти свою подругу Полину Кузнецову. Знаю, тогда это не принесло результатов, но сейчас от вас зависит жизнь ещё одной девушки. 5 дней назад возле кафе Монте-Карло мужчина крупного телосложения затолкнул её в стену Toyota Corolla. Кроме того, что она как две капли воды похожа на вашу соседку, есть и другие основания считать эти случаи связанными между собой. Перед похищением мужчина прислал девушке СМС с текстом: "Сдал всю кровь, деньги раздал бездомным, стою возле кафе, умираю с голоду. Угостишь чаем с шоколадкой?" Постарайтесь вспомнить, не рассказывала ли вам Полина о подобном сообщении. Возможно, накануне исчезновения она тоже собиралась на свидание. Нажав кнопку отправить, я принялась в нетерпении барабанить пальцами по столу. Большинство девушек прожило чуть дольше недели, но Светлана Понютина умерла уже в ночь с 6 на 7 день. Остаётся только надеяться, что с опытом маньяк стал терпеливее. Хотя, судя по тому, что сейчас он убивает в 3 раза чаще, этого не скажешь. Нужно срочно придумать, как ещё использовать сообщения. Изучая мраморный узор на стенной плитке, я задумалась и не сразу поняла, что звонит телефон. Номер, высветившийся на экране, показался незнакомым. Сегодня я уже звонила по нескольким новым номерам, но комбинации цифр до сих пор держались в памяти. Только в эту секунду до меня дошло, что звонят не на мою, а на взятую у перекупщика сим-карту. Не поднимает трубку. Я пробежала взглядом по списку телефонов родственников, девушек. Так и есть. Ни один номер не подходит. Мне уже или кто-то пожаловался, и на меня вышла полиция. Может, лучше выключить телефон, чтобы невозможно было проверить мою геолокацию? Поздно. Местоположение наверняка можно выяснить во время гудков. Алло? отважилась я. Аделина? Голос, показавшийся смутно знакомым, назвал меня настоящим, а не вымышленным именем, которым я представлялась семьям погибших. Да, уж лучше знать неприятную правду, чем мучиться в догадках. Кто это? Привет, это Руслан. С облегчением выдохнув, я тут же снова насторожилась. Откуда человек, который был на месте преступления и скрывает это, узнал мой подложный номер? «От кого ты прячешься?» «Неважно, а как ты узнал этот номер?» «О, это долгая история. Чтобы до тебя добраться, пришлось провести целое расследование». «До меня добраться?» Я инстинктивно огляделась. Мебель в комнате посерела, тяжелое небо за окном из речного перламутра превратилось в олово. После затянувшейся паузы Руслан все-таки пояснил. Сначала посмотрел твой номер в мобильном Милы. Только ей не говори. И про мой звонок тоже договорились. Хорошо, и всё-таки не дозвонился. Там же нашёл телефон твоего брата, а он дал мне этот номер. Понятно. Зачем ты звонишь и почему об этом нельзя говорить Миле? Потому что я её обманул. В каком смысле? В прямом. сказал, что еду в Москву, а сам смотался в Сочи. Ну не могу я без дела 2 недели сидеть. Она же контракты с первым каналом по телефону умудряется заключать, пока мы эти долбаные скатерти выбираем. А у меня так не выходит. В общем, это между нами, хорошо? Конечно. Проверил я кое-что по твоему делу. Правда? Я обрадовалась, но тут же отдёрнула себя. Не стоит доверять ни одному его слову. Мила наверняка рассказала жениху о нашем походе по магазинам, а может, даже пожаловалась, что я усомнилась в его честности. Ну-ну, прикрывай свою задницу, посмотрим, что ты наплетёшь. Короче, никто там даже не чешется. В полиции о твоём заявлении уже думать забыли, в работу его пускать не собираются. Я пробовал договориться бесполезно. Даже подмазать хотел, не взяли. Говорят, не нужны им висяки. Там мало того, что за цепок нет, так ещё и факт преступления не доказан. В общем, поехал сам в кафе Монте-Карло, переговорил с официантами. Они, конечно, утверждать не берутся, но думают, что парочка встретилась во дворе, а внутрь и не заходила. Не видели, говорят, таких. Каких? Попыталась подловить его я. крупного рыжеволосого мужчину и миниатюрную блондинку в ярко-оранжевых туфлях. Запомнил все детали, хотя чему удивляться? В тот день он наверняка разглядел их лучше меня. Иначе почему не говорит, что был тогда в кафе? Или признается, если спросить напрямую. Может, он не врёт, а просто что-то не договаривает. Мало ли какие у него могут быть причины? Скрестив пальцы, я сказала: "Руслан, ты же 4 дня назад приехал в Невиногорск прямо из Сочи. Можно и так сказать. А в вечер похищения ты случайно не был поблизости?" После минутной паузы он ответил: "Я был у отца. Он живёт в Дагомысе. Это довольно далеко от центрального Сочи". "Понятно. А почему ты спрашиваешь?" Просто не знаю, за что зацепиться. Вдруг ты был рядом и что-то видел? Не могла смириться я. Нет, я бы сразу сказал. Значит, всё-таки целенаправленно врёт. Хотя какая разница? Человек, которому нечего скрывать и умалчивать, не станет. А ты пробовала писать в Подслушано в Сочи? Куда? Это такие группы в социальных сетях, там жители делятся городскими слухами. Для вашего Невиногорска такая группа тоже, наверное, есть. Наверное, насторожилась я только что, мне это даст. Посмотри ленту, а лучше сама задай вопрос, не пропадала ли девушка. Может, хотя бы узнаешь её имя. Я подумаю об этом, спасибо. Будут новости, звони. Он положил трубку. А я ещё долго сидела в сумерках, прижимая телефон к уху.